Глава десятая. «Кто подставил принца?» «Через час. Лесли. Я с наслаждением сделала небольшой глоточек травяного чая и поправила сползший с плеча по пушистый плед. Мягкая постель, сухая одежда, сытный ужин». После поездки на Гидрах это казалось подарком мироздания, и я очень боялась, что целительницы закатят скандал и нас выселят из штаба вместе с ними. Но несмотря на желание разделить с Луиджи богатство, власть и корону, делить с ним метлу и палатку Сандра не захотела». Вид подметающего принца оставил настолько глубокий след в сердцах леди, что они смиренно заползли в свои комнаты и даже нашли в себе силы сквозь зубы поблагодарить коменданта. «Знаете, а я ожидала худшего», — призналась Эльза, окинув комнату задумчивым взглядом. Обстановка была по-военному суровой, ничего лишнего. Три односпальные кровати, столько же тумбочек и общий шкаф. «Удобство в комнате, а не в соседнем корпусе, и уже роскошно. За это я готова была расцеловать начальника штаба, но сомневалась, что он правильно расценит мой искренний душевный порыв». «Я готовилась ночевать в женской казарме», — усмехнулась Беатриса. «Рада, что ошиблась». «У нас была даже крохотная кухонька. Правда, на плиту помещалось что-то одно, или чайник, или сковорода. Был и небольшой магический холодильник». Главное, что мы могли в любой момент приготовить себе простенький перекус, а не бегать за каждой чашкой чая и бутербродами в столовую. Можно сказать, устроились мы с комфортом. О, в брошюре написано, что в подвале штаба есть алхимическая лаборатория. Оживилась Эльза, показав нам карту здания. По технике безопасности там можно варить только простенькие целительские зелья, но, думаю, наша отработка подходит под этот пункт. «А, ну, в принципе, да», — немного подумав, кивнула я. «Отлично!» — с облегчением выдохнула Фейри. «Значит, нам не придется позориться и варить это в котелке на улице на виду у ловцов. Главное — придумать, как незаметно собрать ингредиенты». Замолчав, она с надеждой посмотрела на заклинательницу. Биата как раз изучала энциклопедию зельеварения, пытаясь найти альтернативу с самым интригующим компонентом — но получалось не очень. Вместо чешуи инкуба предлагалось добыть перо феникса. Вначале мы даже обрадовались, пока не выяснилось, что здесь эти гордые птицы не обитают. Да и в остальных случаях мы меняли хвост на копыта, ничего толком не выгадывая. «Я делаю все, что могу», вздохнула Беата, снимая очки. Но пока, увы, нашла только замену некоторым редким травам. Если повезет, сможем после построения их нарвать. «В брошюре указано, что они растут возле старого храма». «А это не опасно?» – нахмурилась я, вспомнив предупреждение мастера и капитана Альвареса. «Нам же нельзя покидать штаб?» «Нужный нам храм находится внутри защитного купола», успокоила меня подруга, протянув брошюру. «Смотри, мы находимся здесь, а вот тут...» В дверь настойчиво постучали, и через миг из коридора донесся хриплый голос Ингварда. «Леди, я могу зайти?» Сердце пропустило удар. И, кажется, не только у меня. Беата наспех захлопнула книгу и спрятала под подушкой вместе с нашими записями. А Эльза еще и прикрыла все это пледом, чтобы некромант точно не заметил название зелья и не решил, что у нас не все дома. Оправдываться и рассказывать мужчине своей мечты об этой отработке я не планировала и мечтала любой ценой сохранить сбор ингредиентов в тайне. «Да, да!» — воскликнула я, спрыгивая с кровати. — Вольно! — объявил Ингвард, едва мы вытянулись по струнке. — Сейчас я хочу поговорить с вами не как куратор. — Ох, кажется, я догадываюсь, о чем пойдет речь. — Мастер Рейнгарс присоединится к нам через пару минут, — продолжил некромант, усаживаясь на настоящий в углу стул. — Дело в том, что во время расследования покушения всплыли весьма необычные подробности — Это как-то связано с происшествием в саду, догадалась я. Да. Голос ингварда звучал глухо и напряженно, пробуждая самые нехорошие предчувствия. Охоту на нашетре вели давно, а шагирцы уже пытались похитить Биату и подселить в тело Эльзы душу древнего кукловода. Теперь, видимо, настал и мой черед. Скажите, с вами никто не пытался связаться после случившегося на балу? — спросил Ингвард, окинув меня пристальным взглядом. «Принц прислал извинения в стихах, и букет рос». «Где сейчас этот букет?» — уточнил некромант. «В мусорке», — честно призналась. «О, даже так!» Задумчиво протянул оборотень, и на миг мне показалось, что его губы дрогнули в легком подобии улыбки. «Письмо со стихами, полагаю, там же?» Поэма пришла на Миркала, Я удалила ее, но там не было ничего подозрительного. Цветы мы также проверили на все возможные плетения. Да и не пропустила бы их внутренняя защита Академии, будь там хоть что-то подозрительное, — добавила Эльза. — Дело не в этом, — уклончиво ответил Ингвард. — В следующий раз, если принц пришлет вам подарок, сообщите мне. Хочу снять слепки ауры и выяснить... По своей воле он подбивает к вам клинья или кто-то им управляет. «Думаете, мы снова имеем дело с кукловодом?» Ужаснулась я, вспомнив охоту на Кицуне. Проклятая тварь пыталась заполучить тело Эльзы и с помощью метки истинной пары подчинить владыку Дхаргарии. К счастью, нам удалось предотвратить катастрофу, но победа далась высокой ценой и я молила Триединую, чтобы на этот раз дело обошлось без древних менталистов и кукловодов. «Не могу судить наверняка», – сказал Ингвард, – «пока мы не нашли в ауре принца следов эмпатического воздействия или управляющих плетений, но это не исключает варианта, что его втянули в интриги обманом». Некромант достал из кармана кителя небольшой мешочек и вытряхнул на ладонь наконечник, разрисованный алыми рунами. Затем прошептал коротенькое заклинание, и улику охватило едва заметное голубоватое свечение. «На стреле драконаборца были отголоски ауры принца», сказал Ингвард. «Что значит отголоски?» настороженно уточнила Биата. «И почему магический слепок так странно выглядит?» Луиджи не касался самой стрелы, — пояснил некромант. Вероятнее всего, она была завернута в ткань, поэтому я и не нашел чистого следа. — Думаете, его подставили? — нахмурилась Биата. Я бы не исключала вариант, что он и есть заказчик, — добавила Эльза. На первый взгляд у принца нет видимого мотива, но... — Никто не сбрасывает его со счетов раньше времени, — заверил нас некромант. «Будем выяснять, как след Луиджи попал на стрелу. Мои люди уже следят за каждым его шагом, но прошу и вас не расслабляться и соблюдать осторожность». «А вы не могли бы рассказать, какими заклинаниями можно пользоваться в штабе?» — поинтересовалась я. «Нас предупредили о нестабильном магическом фоне, поэтому мы не рискнули без разрешения вешать на окна и двери свои сигналки. Но поскольку речь зашла об осторожности...» Похвальная предусмотрительность, — одобрительно усмехнулся Ингвард, призывая небольшой свиток. — Это список разрешенных плетений и амулетов. Их можете использовать без опаски. По поводу более мощных заклинаний лучше предварительно консультироваться со мной или с командиром Эргосса. — Спасибо! — хором воскликнули мы, забирая ценный списочек. — Что же касается Луиджи и Целительниц, — продолжил Ингвард, — Я бы попросил вас ничего не предпринимать самостоятельно и ни при каких обстоятельствах не покидать территорию штаба без моего разрешения. Даже если кто-то из ловцов передаст вам указ от моего имени. «Мы немедленно свяжемся с вами или мастером», – кивнула я и, бегло сверившись со списком, уточнила. «Мы же можем использовать телепатическую связь. Здесь не указано. Можете, но постарайтесь не чистить». После построения вам выдадут специальные связные кристаллы, которыми пользуются ловцы. Я хотела задать еще несколько вопросов, но в дверь снова постучали, и, не дожидаясь приглашения, к нам проскользнул мастер. «Леди, а где охранная сеть?» Вместо приветствия уточнила Бас. «У вас было достаточно времени. Они не знали, какие заклинания можно использовать в штабе». — вступился за нас Ингвард. — Я уже выдал список. Адептки обещали все сделать до вечернего построения. — Хорошо. — Со стрелой уже разобрались? — уточнил мастер, усаживаясь на подоконник. Стоящий рядом стулья Инкуб по какой-то причине проигнорировал. — Почти. Некромант перевернул наконечник другой стороной, открывая нашим взором почерневший от магии кристалл. Кроме отпечатков принца, я нашел следы запрещенного проклятия. С его помощью заказчик планировал поглотить и подчинить душу адептки Шарьега. От услышанного по коже пробежал мороз, а горло сдавило липкими щупальцами страха. — Все-таки очередной кукловод! — сипло выдохнула я. «Нет, такие заклинания используют некроманты и маги крови при создании теневых марионеток», — пояснил мастер. «Но кристалл в стреле сделан очень грубо. Такое ощущение, что враг организовывал покушение в спешке и не особо заботился о деталях». «Не совсем понимаю». «Вероятность подчинить душу сильного мага с помощью такого амулета нулевая», — добавила Аббас. Возможно, заказчик не слишком разбирается в том, что задумал. Но при всем этом у него есть доступ к редким запрещенным артефактам и книгам заклинаний, прошептала я, борясь с соблазном озвучить свои подозрения. Алисия, она могла просочиться в хранилище. А королевский склад артефактов... Осторожно начала Эльза, словно прочитав мои мысли. Уже проверили, кивнул Ингвард. Кристалл не оттуда, как и амулет, с помощью которого заказчик управлял личием. Хм, неужели Алисия и принц ни при чем? Кто же тогда провернул такую многоходовку, и к чему был этот цирк в саду? Но королева и Луиджи по-прежнему под подозрением. В голосе некроманта проскользнули рычащие нотки, а в глубине сапфировых глаз вспыхнули штормовые искры. В последнее время Ее Величество часто ездит молиться в храм Лайнара. Учитывая, что леди Алисия никогда не отличалась набожностью, это выглядит весьма подозрительно. «Вы встречались с ней раньше?» – спросила я, заподозрив неладное. «Скажем так, я достаточно знаю королеву, чтобы просить вас держаться от нее подальше». «Даже так? Как интересно!» Я бы не отказалась услышать подробности, но, судя по тону, Ингвард не собирался продолжать этот разговор. «Хотите сказать, что Алисия может приехать в штаб?» – удивилась Беата. «Разумеется!» – скривился Ингвард. «Если она причастна к покушению, обязательно решит проведать любимого сыночка. По закону мы не обязаны пускать ее в клюв, но если откажем...» хм, «Упустим шанс поохотиться на живца!» Понимающе кивнула я. «Верно», — ответил Аббас. «Я уже повесил на Луиджи и целительниц маячки. Если они попытаются устроить диверсию или с кем-то связаться, мы первыми узнаем об этом. Но пока наблюдаем и ждем». «Как прикажете. А можно вечером прогуляться по окрестностям?» — уточнила я. «Мы хотели собрать немного трав возле храма». «Это не запрещено, только не покидайте пределов защитного купола», напомнил Ингвард. «Задание на завтра вам выдадут на построении. До этого времени можете отдыхать и заниматься сигнальной системой».